Глава третья. На подкашивающихся ногах Полина Пейн вышла из галереи на улицу. Вообще-то, ноги у нее были крепкие, и то, что с ними теперь происходило, не имело к новым туфлям ровным счетом никакого отношения. Можно сказать, она перестала ощущать собственные ноги, которые еще совсем недавно так болели. Ей казалось, будто все вокруг плавает, и тротуар ходит ходуном. Полина зашла в маленькую чайную из тех, которые еще сохранялись в Лондоне, где впереди у входа продают печенье и булочки, а сзади в глубине стоит полдюжины столиков. Сев за один из них, она заказала традиционную британскую панацею от всех бед — чашку чая. Мисс Пейн задумалась о том, что же ей теперь делать. — Может быть, обратиться к первому встречному полисмену? Она очень живо вообразила себе этот разговор. «Итак, мисс, вы утверждаете, что слышали, как этот мужчина сказал?» «Нет-нет, я не слышала, что он говорил. Я вообще ничего не слышу, я глухая». «Да, перспектива безнадежная». Полина не раз оказывалась в подобных ситуациях, чтобы сомневаться в этом. Кроме того, следующий вопрос непременно коснулся бы личности двух мужчин, за которыми она наблюдала, или, по крайней мере, их внешности. Что касается сидевшего ближе к ней, то Полина заметила только темный плащ-дождевик и профиль под черной фетровой шляпой. Второго мужчину она разглядела лучше. На вид вполне благообразный. Но когда вас просят описать нежность человека, которого вы видели мельком, что остается в памяти, кроме смутного впечатления? Мисс Пейн часто интересовала, каким образом хороший писатель умудряется создавать зримые образы своих персонажей. Не наделенная подобным талантом, она, как ни пыталась в мысли написать мужчину в галерее, вспоминала все тот же стандартный набор. Поношенный темный плащ, такой же, как на его собеседнике, средний рост, возраст около тридцати, волосы и глаза неопределенного цвета и плюс отсутствие бороды и усов. Конечно, ей надо было остаться в галерее, подождать и попытаться проследить, Куда он пойдет? Да только вряд ли бы это что-нибудь ей это дало, так как он наверняка бы вскоре обнаружил слежку и сел бы в такси или зашел бы в отель, чтобы избавиться от хвоста. Полина понятия не имела, как детективам удается незаметно следить за подозреваемыми, а при мысли, что этот человек мог заметить ее и понять, что она следит за ним, Пол чайный начинал раскачиваться точно так же, как недавно тротуар. Мисс Пэйн глотнула крепкого чаю, откинулась на спинку стула и стала ждать, пока прекратится дрожь. Допив одну чашку, она заказала другую, жалея, что не может поставить перед собой сразу целый чайник. После второй чашки ей полегчало. Полина упрекала себе за то, что так глупо разволновалась. Пожалуй, лучше всего теперь же вернуться в галерею и спросить дежурного об этих двух мужчинах. Даже если они уже ушли, он может знать что-нибудь о них». Оплатив счет, она зашагала назад. Мисс Пейн вошла в галерею с твердым намерением не платить за вторичное посещение. Конечно, было ужасно, неудобно спрашивать, не забыла ли она носовой платок на скамье, где разглядывала эту скверную картину у Илфрида. Но бессмысленная трата денег казалась не меньшим грехом. Мистер Пеглер ответил, что никакого платка не видел. «Я его могла обронить рядом с банкеткой. Где сидели эти два джентльмена? Около получаса тому назад. Не знаю, заметили ли вы их». Мистер Пеглер был маленький, розовощекий человечек, любитель поболтать. История с гипотетическим носовым платком мисс Пейн его отнюдь не возмутила, а напротив вызвала прилив энтузиазма. — Забавно, что вы упомянули этих двух джентльменов, мисс. Один из них вами очень интересовался. — Мною? — с трудом сдерживая волнение, переспросила Полина. — Вот как все было, мисс. Один из двух мужчин поднялся и вышел, а вскоре второй тоже встал, начал смотреть картины и внезапно остановился возле той, на которой висит табличка «Продано». — Женщина на ней в точь-точь вы, мисс, не в обиду вам, будет сказано. — Уж не с вас ли ее рисовали? — — Да, с меня, — Пеглер просиял. — Так я и думал. Джентльмен, который нарисовал портрет, мистер Моррей, был здесь немного раньше джентльменом, который его купил. Так вот, мистер Моррей сказал, что леди, которую он там изобразил, совершенно глухая. Хотя в это трудно поверить, потому что она здорово читает по губам. Прошу прощения. Но такие вещи меня очень интересуют. Из-за моей младшей внучки. Бедняжка глохнет. А врачи советуют научиться ей читать по губам. — Когда я вас увидел, то хотел об этом спросить. Но вы ушли так внезапно. — Ну, конечно, девочка должна научиться читать по губам. И чем скорее, тем лучше, — отозвалась Полина. — Мне это было куда труднее, чем будет ей. Дети очень быстро учатся. Они еще какое-то время обсуждали эту тему, прежде чем мистер Пеглер вернулся к джентльмену, который интересовался мисс Пейн. Я взял на себя смелость сообщить ему, что рассказал мистер Моррей, что вы ничего не слышите, но умеете читать по губам. А он как закричит, что, мол, вы имеете в виду, что если бы она находилась вон там, ну и показывает на банкетку, где только что сидел, то поняла бы, о чем мы с вами говорим, просто глядя на нас. Забавно говорю, что вы это сказали, сэр, потому что то же самое сказал мистер Моррей. Это художник, который написал картину джентльмену, который ее купил. — честное слово, — сказал он, — если бы она сидела вон там и указала на то же место, а мы бы стояли здесь, то и ничего бы не стоило понять каждое наше слово. Вы не поверите, мисс, как все это его заинтересовало? Но мисс Пейн поверила. Выйди из галереи, она направилась к автобусной остановке. Всю дорогу домой Полина думала, что же делать дальше. И с каждой минутой все сильнее убеждалась, что в одиночку ей с этим не справиться. А в дверях дома мисс Пейн столкнулась с выходящими на улицу Дэвидом и Салли. Казалось, они пребывают в другом мире, приятном и безопасном, где молодые люди могут спокойно встречаться друг с другом и быть счастливыми. Самой ей никогда не приходилось бывать в этом мире, но она радовалась за них. Они тепло поздоровались с ней, и тут Полина положила ладонь на руку Дэвида и обратилась к нему. — Было очень любезно со стороны вашего родственника Чарльза Морея, — пригласить меня в гости». «Да уж какая любезность!» усмехнулся молодой человек. «Просто им очень хотелось с вами познакомиться». «Из-за вашей картины?» «Нет, из-за вас». Полина покраснела от удовольствия. «Нет, нельзя расслабляться, нельзя их упустить». «Меня очень заинтересовала одна женщина, которую я там повстречала». Торопливо продолжала она. «Надеюсь, миссис Моррэй не сочет меня назойливой, если я позвоню и спрошу ей адрес». «Кстати, не помните ли вы случайно номер их телефона?» «Ну, конечно. 42-42, а коммутатор тот же. Что и здесь? Хотите, я позвоню?» «Да мне неудобно вас задерживать. Да это не займет и минуты. Давайте вернемся в комнату Салли». Маргарет Моррей оказалась дома. В трубке послышался ее приятный голос. — Мисс Пэйн хочет с вами поговорить, — сказал Дэвид. Она скажет, что ей нужно, а я повторю и ваши ответы, чтобы она могла прочитать их по губам. Полина взяла трубку. — Не будете ли вы так любезны? Миссис Моррей, сообщу мне адрес вашей приятельницы. Мисс Мотт Силвер.